Глава 2. Чего же ты хочешь? Царский склеп ничем не отличался от прочих, разве что располагался на вершине. Царя я увидел не сразу. Первое, что мне бросилось в глаза — ворота. У склепа были ворота, распахнутые настежь. Не помню, были ли ворота у других захоронений. Мертвецы запираются на ночь? Мертвецов запирают на ночь? Грабители! Челоноя правильно поняла мой интерес. «Рядом с усопшими кладут их вещи, украшения, одежду. Все самое лучшее у нашей семьи в особенности. Находятся святотатцы, готовые обокрасть мертвецов. Не держать же здесь постоянную охрану. Вот и запираемся». И выдохнула. «Мерзавцы! Проклятие на их головы!» Она тоже не была чужда ненависти. «Где же твой отец?» «Ты смотришь прямо на него!» Не скажи, Филанойя, что это царь, я бы принял его за служителя. Человек в темных одеждах сидел прямо на земле. Лицо его я не видел. Царь сидел ко мне спиной. Он не шевелился, поэтому я его сразу и не приметил. «Дальше ехать нельзя», — предупредила царевна. «Дальше надо пешком». И, не дав мне опомниться, соскользнула со спины Агрия. Позволив Филанойю и телохранителю обогнать себя, я привязал коня к кривому стволу можжевельника, Мало интересуясь кладбищами, Агрий всецело отдался поиску пропитания. Когда я двинулся вперед, он поднял голову, уверился, что далеко я не отхожу, и вернулся к прерванной трапезе. Догнав спутников, я понял, что они не спешат прервать царское бдение. Стоят, молчат. В позе телохранителя я отметил некое беспокойство, но для этого вокруг не было ни единой причины. «Наверное, почудилось. Сам беспокоюсь». Вот и во всем вижу тайные порывы. Все-таки царь сидел не на земле, а на куске плотной дерюги. Перед ним стояла чаша с водой. Лежала лепешка, разломленная пополам, точно такая же, какие несла в корзине Филоноя. две-три стрелки зеленого лука, кучка соли, край плаща, царь накинул на голову, отрешившись от происходящего вокруг. Говорите, после долгой паузы велел он, это дозволено! И повернулся к нам обнажив голову. И Аббат II был похож на дедушку Сизифа. Не чертами лица, но складкой между бровями, морщинками в уголках глаз, сухим ртом, похожим на шрам. Возрастом он тоже походил на дедушку. Я имею в виду те дни, когда дед вернулся из Аида. Будь я ребенком, это сразу расположило бы меня к царю. Но детство осталось за спиной. Я хорошо понимал, что с соседями, тем паче с врагами, Сизиф Эфирский вел себя иначе, нежели с любимыми внуками. Вождь от волчата, тоже славно погулял в свое время, не с шайкой, с отрядом, щипал соседя, аж пух летел. запомнили его по всей Аргалиде, и выше хаживал. Уверен, и обад II снескал похожую славу. Это ты, Белерофонд! — спросил он, выслушав рассказ дочери. — Я, господин. — Тебя прислала с Фенебея? — Да, господин. — Сядь. Он указал рукой место перед собой. В кустах есть вторая дерюга. Подстели. Я повиновался. — Ешь, пей. — Здесь всего одна чаша, господин. Пей из моей. Никто не скажет, что я оставил гостя в нужде. У гробницы моих предков. После смерти я не оберусь позора. Хлеб был кисловатым, Вода свежей, холодной, от нее ломила зубы. Лук оставил во рту приятную горечь. Не произнося ни слова, Иаббат следил за тем, как я ем и пью. Следил и телохранитель. Приплясывал на месте, словно ему приспичило по малой нужде. Когда я еще только потянулся к чаше, он сорвался с места, громыхнув доспехом. Но Филаноя удержала его. Царевна не хотела, чтобы кто-то мешал нашей беседе. «Ей не хватило бы сил!» А может, власти остановить гиганта? Но быстрый взгляд царя уперся в грудь телохранителя, как таран в городские ворота, и створки треснули, подались назад. Теперь говори, велел Иабат. Что я мог ему сказать? Обходя молчанием скользкие моменты, я поведал царю историю смерти аргосского Ванакта, так как ее хотела бы услышать его старшая дочь: стена, ночь, подлоубийца, нож, камень. Месть сына за отца, посягательство с фенебеей на мою честь. Тут я запнулся. Меня поддержали взмахом руки. Продолжай. Похоже, и Абат хорошо знал привычки дочери. Что, если и филоноя такая же? Будет такая же, с возрастом, а? Нет, быть не может. Ликийки самостоятельны, да. Но разве каждый из них таскает на супружеское ложе кого ни попадя? Если даже и каждая? Филоноя другая. «Камень», — задумчиво повторил царь, — «мои терзания прошли мимо него. Мой внук убил наследника камнем?» «Да, господин». «Анексагор не убьет и муху, увязшую в меду. Я имею в виду своими руками». «Ты лжешь, Белерафонт. Я не виню тебя. Уверен, эту ложь придумала Сфенебея». Она угрожала тебе смертью, если ты скажешь правду. Я молчал. Это ты убила банта? Отомстил за моего зятя? Я молчал. Есть еще какие-то смерти, о которых ты умолчал? Смерти, которые не состоялись, умерли на стадии замысла? Я молчал. Отлично. Царь улыбнулся. Отпил из чаши, не чинясь тем, что ее касались мои губы. Я так и думал. Твое имя говорит само за себя. Это настоящее имя? Нет, господин, это прозвище. Как тебя назвали при рождении? Гиппаноем. Я снова лгал. Не знаю, как меня назвали при рождении. Вероятно, никак. Имя Гиппаной я получил в эфире, став приемным сыном главка и эвремеды. Чего же ты хочешь? Гиппаной по прозвищу Беллерафонт. Приюта, службы, награды. Проси без стеснения. Твое молчание правдивее, чем речь. Это заслуживает вознаграждения. Кроме того, человек, подобный тебе, полезен царям. Очищение, господин. Очищение? Какая же скверна лежит на тебе. Убить наемного убийцу, в том нет греха. Я убил родного брата. В Аргас я пришел за очищением. К сожалению, в Анакт Мегапенд не успел провести обряд. И я беспомощно добавил. Он обещал, господин. Клянусь, он обещал. Говори, велел и Абад, и постарайся обойтись без лжи. Это далось мне легко. Он говорит правду? Царь перевел взгляд на телохранителя. Я спрашиваю про Аргас. Он и впрямь явился туда убийцей брата за очищением. Гигант кивнул и снял шлем. По лицу телохранителя, суровому лицу воина, текли слезы. Глотка издавала звуки отчаяния, больше похожие на вой крупного пса, чем на речь человека. Смотреть на царя гигант боялся. Вместо этого он смотрел на чашу с водой и остатки лепешки. «Смерть мегапента!» «Моя дочь велела тебе что-то передать!» Колени гиганта задрожали. Не отрывая глаз от чаши, он совершил чудовищные усилия и сделал шаг вперед. Когда телохранитель поравнялся с царем, он, шумно выдохнув, протиснул ладонь под нагрудник и достал свинцовую табличку, испещренную неизвестными мне письменами. «Послание?» — царь вздернул бровь. «От дочери?» Гигант снова кивнул. «Дай сюда!» Все молчали, пока Иаббат знакомился с посланием. Завершив чтение, царь поднял взгляд на меня. Я готов был поверить, что он видит меня впервые. То, что он видел, ему не нравилось. «Возвращайтесь во дворец», — приказал он. «Ждите там. Я не задержусь здесь надолго. Мое бдение закончено. Не так, как хотелось бы...» Но судьба не спрашивает нас о наших желаниях. Со стороны тропы послышался гомон. Нас догнала свита.